Глава седьмая. Люк попадает в беду. Ребята залезли на забор, а Баст р о с т а л с я внизу. Ему ничего другого не оставалось, как скулить и царапать кирпичи. Никто не знал, что предпринять. Уже четверть шестого, сказал Пип, взглянув на часы. Может, Люк ушел домой? Да нет, сначала он обязательно поговорил бы с нами. Может быть, его уже допрашивает Оно ну Кразайдис? предположил Фаття. Ребята решили проверить, так ли это. Патти пришла в голову отличная идея. Слушай, Капип, ты можешь узнать, что там делается. Почему я? А кто же еще? Ведь твоя мама только что была в гостях у леди Кэндлинг. Давай ты перелезешь через забор и разведешь а обстановку. А если тебя увидят и спросят, что тебе надо, просто скажи, что твоя мама, которая только что была здесь, потеряла где-то в саду свой носовой платок. Ничего она не теряла, возразил Пип. Помнишь, она доставала платок из сумки, когда разговаривала с нами? Конечно, помню. С досады ответил Фати. Эта история про платок только предлог пойти туда. Как ты не понимаешь? В конце концов, вовсе не обязательно говорить, что она потерял платок. Раз ты не хочешь говорить неправду, можно просто спросить: вы случайно не находили здесь платочек моей мамы? Это уж точно нельзя считать обманом. Молодчина, Фати! воскликнул л а р и Думаю, под этим предлогом действительно можно проникнуть в соседский сад без подозрений. Так что угуна из к л о к и н г а не будет повода прогнать тебя. Смелее, Пип. Сходи, у з н а й что там происходит. Как же нам повезло, что твоя мама только что п и л а чай с леди к е н л и н г Пипу, конечно, тоже не терпелось узнать, что делается у соседей. Однако он побаивался встречи со Склокингом и а н у к а р а з а й д и с ь Поколебавшись немного, он наконец решился, спрыгнул с забора. И помахав на прощание друзьям, скрылся за кустами. И подправился на поиски люка, но того нигде не было. Он дошел до кошачьего домика, но люка и там не оказалось. Пи подошел к домику и заглянул в клетку, где некоторое время назад вместе с другими кошками сидела исчезнувшая принцесса. Увидев Пи, п а кошки дружно з а м я у к а л и Пи пошел дальше по тропинке мимо теплиц и, услышав неподалеку голоса, спрятался в кустах. Сквозь листву он стал разглядывать собравшихся на лужайке. Вот леди Кенлинг, подумал Пип, а там мистер и м б л какой неогорченный вид, мистер с к л о к и н г к у даже без него так раздувается от важности. Интересно, что это он так сияет, ч е м у это он так рад. Ну и старина, ну кра за й д е с ь наш деревенский Боби. Ух ты, да это же Люк. Бедняга, похоже, он крепко влип. Все обступили бедного Люка, который затравленно озирался и был, судя по всему, страшно напуган. Прямо возле него, держа в руках свой черный б л о к н о т грозно возвышался полицейский. Он допрашивал мальчика, и Люк, страшённый его рыком, весь дрожа и заикаясь, робко отвечал на его вопросы. Сзади стояли две незнакомые пипу женщины. Он решил, что это, вероятно, кухарка и горничная. Они перешептывались и подталкивали друг друга локтями. Пип тихонько подкрался поближе к лужайке. Теперь ему были хорошо слышны вопросы, которыми мистер Гун засыпал мальчика. Что ты делал во второй половине дня? Я б-б-был, я выкапывал старый горох на большой грядке. Пробормотал Люк. На той самой грядке, что возле кошачьего домика? Да-да, сэр. Едва слышно произнес мальчик. Значит, после обеда ты все время болтался возле кошек. Так, так. Ну и что ты видел? Кто-нибудь еще приходил туда? Мисс -та -та Тримбл приходила около ч -ч четырех часов с какой-то леди. Отвечал Люк, приглаживая свои непокорные вихры. Они были в домике минут пять и ушли. А что сам-то ты делал с четырех до пяти? Рявкнул мистер Гун. Н ничего, сэр. Я копал э копал грядку рядом с кажущим домиком, а больше никого там не было ни души, пока вы, мистер Склокинг, не пришли смотреть кошек. Это там мы обнаружили, что принцесса исчезла. Злобно прошепел садовник. Что же, мистер Гондил, ясно, не так ли? Принцесса пропала как раз между четырьмя и пятью вечера. Парень сам сознался. что никто не подходил кошкам в это время. Только он околочился там один о д и н ё ш н и к без свидетелей. Уж конечно, это он украл кошку больше некому. Вытащил ее из клетки, продал кому-то из своих приятелей за ломаный н грош. Этот парень обманщик, воришка. Нет, мистер Склокинг, вовсе я не воришка и не обманщик. л ю к о Тобида даже забыл про страх. Я никогда не брал чужое. Я всегда честно трудился и все терпел от вас. Никто не стерпел бы такого. Вы отлично знаете, что я никогда не стал бы воровать кошек. И наговаривайте на меня, р я с т а н ь хватит! Гаркнул мистер Гун. Мистер э, Склокинг негромко но решительно произнесла леди к е н л и н г "Вы не можете обвинять Люка, пока не прояснятся все обстоятельства этого загадочного происшествия". У Склокинга был обескураженный вид. Давно его никто так не осаживал. Он так увлекся, что совершенно забыл о присутствии хозяйки. Люк повернулся к леди к э н л и н г Пожалуйста, мэм, умоляюще заговорил он. Очень прошу вас, пожалуйста, не верьте мистеру Склокингу и мистеру Гуну. Я не брал принцессу, я не знаю, куда она подевалась. Я никогда ничего не брал из вашего сада, честное слово. Вранье! торжествующе воскликнул Склокинг. А колобничная раса, с да? Отпустите его, спокойно сказала леди к э н л и н г И прекратите допрос. В конце концов, он всего лишь мальчик, пятнадцати лет. Я прошу вас покинуть мой сад, мистер Гун. Люк, ты можешь идти домой. Мистер Гун был явно недоволен тем, что не может спрашивать Люка как со взрослого. Полицейский ни за что бы не отпустил его домой, если бы не леди Кэндлинг. Кстати, почему эта дама приказывает ему, служителю закона, да еще его провожает его с места преступления? Он громко кашлянул. Бросил презрительный взгляд на л е д и Кенлинг, захлопнул свой блокнот и напустил на себя важный вид. Да, да. Иди домой, а я пойду с тобой. м Не придется сказать пару слов твоему отчиму. Сказал он Люку, который, услышав это, побелел как мел. И я, и я пойду с вами. в Стрял мистер Склокинг. Отец мальчишки наверняка расскажет нам, кому из приятелей это тваришка мог продать кошку. Бедный Люк побрел домой под конвоем мистера Гуна и мистера Склокинга. Ух, как же Пип ненавидел эту парочку! Как ему было жаль Люка. Силы были слишком неравны, и похоже, Люку не выпутаться. Пип поздно заметил, что они направляются прямо к его укрытию. Он собрался было отступить, но Зоркис й Клокинг увидел Пипа, затаившегося за кустом рододендрона. Что ты здесь делаешь? рявкнул он. Это один из соседских м а л ь ч и ш е к мистер Гун. Пояснил он, обернувшись к удивленному полицейскому. Вечно они лазят здесь повсюду, никакого нет с ним и сладу. Давайте-ка я отведу его к хозяйке, пусть разберется с ним. Люк разинул рот от удивления, увидев пипа. Меж тем садовник, ухватив незванного гостя за шиворот, вытащил его на дорожку. Леди Кэндлинг, услышав шум, вернулась на лужайку посмотреть, что еще там произошло. Отпустите меня. Сердито крикнул Пип. Уберите руки! с к о р е оба они предстали перед леди Кэндлинг, которая несказанно удивилась, увидев у себя в саду еще одного мальчика. Этот засел в кустах возле лужайки, доложил с к л о к и н г Один из шайки л ю к а Всё время шныряет тут, только у с п е в а й их вылавливать. Что ты делаешь у меня в саду? строго спросила леди Кэндлинг. Добрый вечер, леди Кэндлинг, вежливо ответил Пип. Моя мама сегодня приходила к вам пить чай. Вы не видели здесь ее платка? Кажется, она его случайно обронила у вас в саду. Ах, тык ты, Филипс, сын миссис Хилтон! Улыбнулась леди Кенлинг. Твоя мама рассказывала мне о тебе, о твоей сестренке. Ее, кажется, зовут Бетси. Да, именно так. Ответствовал Пип, тоже сладко улыбнувшись в ответ. Бетси очень милая. Я бы с радостью вас с ней познакомил. Конечно же, буду рада. Сказала леди Кэндлинг. Склокинг, вы напрасно набросились на этого мальчика. Это сын моей подруги, миссис Хилтон. Он искал платок, который она сегодня потеряла у меня в саду. Склокинг был мрачнее тучи. Все шло совсем не так, как ему хотелось бы. Если мы найдем платок, миссис Хилтон, то обязательно пришлем его вам, пообещала Пипу леди Кэндлинг. И не забудь, что ты собирался познакомить меня со своей сестренкой. Приводи ее как-нибудь в гости. Я очень люблю маленьких девочек. Мистер Склокинг нас выгонит, если мы придем. Жалобно сказал Пип. Ни в коем случае, твердо сказала леди Кэндлинг. Склокинг, эти дети могут приходить сюда, когда захотят. Это мой приказ. Склокинг побагровел и к а з а л о с ь готов был взорваться. но не посмел спорить с хозяйкой. Резко повернувшись, он направился к мистеру г о н у и Люку, которые ждали его чуть поодаль. И попрощался с Леди Кэндлинг, поблагодарил ее и отправился вслед за Склокингом. Люк обратился он к своему приятелю: "Эй, Люк, не отчаивайся, мы тебя не бросим, мы знаем, что ты ни в чем не виноват." "А ну, кор, разойдись!" завопил не на шутку расверпевший е мистер Гун. Печная эта мелюзга всюду лезет, всюду сует нос. А нок ну разойдись. Но Пип не в н я л требованию мистера Гуна. А нок ну разойдись. Держась на безопасном расстоянии, он перебегал от дерева к дереву и подбадривал Люка, чем окончательно взбесил полицейского и садовника. Вдруг он услышал, как мистер Гун сказал Склокингу, что собирается сегодня вечером как следует изучить место преступления. Ах вот как, подумал Пип. Ясно, что он собирается с к а т ь ю л и к и против люка. Мы должны опередить его. Пойду расскажу все ребятам. Прокричав еще несколько ободряющих слов люку, Пип помчался к забору, моментально перемахнул через него и поспешил к товарищам. Он хотел быстрее рассказать им все, что ему удалось узнать. Да, дело об исчезнувшей кошке становилось все интереснее и интереснее.